Наступил сентябрь. Большевистская партия вела подготовку вооруженного восстания. Меньшевики и сэры пытались сохранить свое влияние на массы, остановить нарастающую революцию. Но это было не в их силах. Все это время Елизавета Растегина редко заглядывала домой. В один из дней она неожиданно появилась в столовой отцовского совника. Ну, как ты тут? Ничего. Похудела. Сергей, Да будь он трижды проклят. Я и думать о нем забыла. Сколько я билась над ним. И молила, и грозила, и плакала, и ругалась. Душу высушила. Но раз он в большевиках, значит, он не такой же последний враг, как и вам. Он тебе первый враг. Ты талант. Твоя жизнь в искусстве, а не варвары. Искусство и всю культуру сотрут с лица земли. И талант твой растопчут, как корова цветок. Но да когда же их самих-то сотрут с земли? Скоро. Может быть, сегодня ночью. Все готово. Ой, Ленина разыщут, а в Смольном все главари будут захвачены. Войска с фронта подходят к Петрограду. Значит, сражение будет? Возможно. И вы? Обязательно. И Сергей? Ах, ну, да брось! Ну, уничтожим божаков народ поймет, и Сергей твой образуется. Не образуется. Всю ночь думаю, думаю. А говоришь, думать забыл. Я только когда не спится. Ах, Лиза! Вот гостья нежданные. Давненько не видались. День-то нынче, Лиза, какой душный. Не нравится мне. Душно, словно перед грозой. Что-то, Лиза, кровью пахнет. Революция всегда так пахнет. Расчет кровью идет. Одни за старое платят кровью, другие новые той же монетой покупают. По какому счету? У тебя свой счет, у меня свой. Счет-то у тебя свой, кровь моя. Если мне платить своей кровью пустяк, а вот если твоей, дорогой... Ну, речь не об этом. Я пришла к тебе спросить о твоем поведении. Поведение удовлетворительное, а успехи слабые. Это что за забастовка? Керенский хочет спасти Россию и хочет ее с честью вывести из тяжелого положения и подле него никого Не хотите поддерживать Керенского? Не верите в него? Керенскому твоему никто медного гроша не поверит. Я таких приказчиков в одну минуту в три шеи. Но он тебе не приказчик. Приказчик, пока мы хозяева. Но этот гнус людьми торговать посмел. Продал Корнилова, продал Крымова. Роза оружие Черня, теперь перед ней на одной ножке скачет, копеечный паяц. Не Крымову стреляться, ему мерзавцу надо было ударить. Да кто же спас Россию от реакции? Дура! Никакой реакции нет и быть не может. Это большевики выдумали, чтобы вас, младенцев, реакцией пугать. Ну что с тобой? Никогда ты так не кричал. Ох, и то не помню я за собой этого. Ник к добру, пожалуй, а? Да и на кого раскричался-то? На куклу. Сейчас только Керенской может спасти Россию. Ничего он не может ни спасти, ни погубить. Сорвалось колесо и катится под гору. Ленин его толкает, а Керенской останавливает. Один уж на колесе, а другой под колесом. Российский фатализм? Нет, я европейской ориентации. И туда, к твоему сведению, капитал перевел. Там он вырастет, а сюда большим хозяином вернется. Не знаю, какими путями вы вернетесь. Найдем пути. Это пути преступников против свободы и родины. Ну, тебе о родине не то Поговорить. говорить. Понимать-то рано. Прощай. Прощай. Елизавета прошла в кабинет. Неожиданно в раскрытое окно с улицы заглядывает Сергей. Марина... Какого родимца надо? Рубахи мои тут остались тогда. Не постирала? Нет. Давай, нестиранные. Ладно, подождешь. Маринка, бросай, идем. Куда? Скоро конец им всем твоим господам. Пошел к чертям, бандюга. Значит, они тебе родней? Марина, именем пролетариата, ты эту паучную сетку нынче жерви. Завтра мы ее сметем. Сметешь? Дурак ты темный. Ничего не знаешь, вас нынче сметут. Мы сметем и красную, и твою барышню за лисий хвост. А? Ты зачем здесь? За своим. А что тут у тебя твое? Рубахи грязные, невеста. Ну что ж, Марина, иди к жениху. Ты свободна. Решай. Решай. Некогда. Ладно, сейчас привезу. Так ты, значит, Сергей за хвост меня? А там за что придется? Завтра. Когда придется, может, и нынче. Не слишком ли быстро? Нет, в самый раз. Ты подумай, Сергей, над своими словами. И ты тоже подумай. Молчи, когда я хочу с тобой говорить. А я не хочу с тобой говорить. Сама молчи. Ну, ждать вас тут. Ну и подождешь. Черт. Рожа не мытая. Вши видно, съели. Вот, видно, не съели. Вот пристрелят тебя, как воробья. Ладно. Ну? Идем, Марина? Ну что ж, Иди. Марина, ступай именем пролетариата. Уходи, Сергей. Ну что ж, прощай. Что ж не пошла? Он бы тебя за косу. Показала я ему косу. Уж если меня за хвост. Какой хам, молчи! Вот тебе и Сергей. А с каким агнцем прикидывался? А душа звериная. У Сергея душа не звериная. А ты влюблена и не видишь. А я и хамов за восемь месяцев узнал. За восемь месяцев? А я Сергея с измольства знаю. Он мне сроду слово грубого или неправды какой не сказал. Какой же он хам? Разве что перед вашим Шмедгером, что под стол прячется. Или перед двором тихим, что чужие деньги ворует. Его по морде он утирает. Ну, замолчи, не нервируй. А что ж вы так разнервировались, когда Сергей вам сказал, замолчи? Да ты что же, меня с Сергеем равняешь? Нет, где уж там. Сергей я прогнал, так можешь? можешь догнать. Да что вы все можешь, да можешь. Разрешайте, я и сама могу. О, я тебя из грязи вытащила. Человеком сделать хотела. А он растопчет в грязи и тебя, и душу твою. Ну и пусть. У меня тоже душа хамская. И ничего от меня, кроме хамства, не дождется. Вот как? Ну, прощай, Марина. Возможно, больше и не встретимся. Помни одно. Только где живет культура, там живет и правда. Живет, проклятый. И сдохнет. Марина. Марина. да, снеси телеграмму. Ты слышишь? Ну я кому говорю? Перестань леветь, дура. Сам дурак. Вот отсюда. Сам вон. Ты... Уноси свои шаровары. Ты кто здесь? А ты кто? Постойте, господа, постойте! Эти вопросы сейчас история решает. 24 октября. 1917 года. С самого утра к штабу революции Смольному шли отряды солдат, матросов, красногвардейцев. Районный комитет партии. В одной из комнат Князев, Лосев, Сергей и Чубаров проверяют оружие. В стороне безгрешно с винтовкой. Муранов Товарищи! дает задание красногвардейцам. Товарищи, вы трое! Отправляйтесь для связи в военно-революционный комитет. Есть, есть. Вы два товарища, в ЦК. Есть. Наша информация. Директивы имеем. Все готово, ждем инструкций. Товарищи, кто еще не вооружен? Я. Я. Я. дайте Винтовки в третьей комнате. Понятно. Да, Буранов. Слушаю, товарищ. Так. Так. Ровно через час. Есть. Есть. Безгрешнов, веди отряд немедленно к Тучковому мосту. Ровно через час быть там. Задача ответственная. Через час? Вряд ли поспеть. Должен поспеть, иначе подведешь товарищей. Так По лучше я ближний пункт возьму <связь> вовремя. Безгрешнов, ты будешь в должном месте в должное время. Да ведь легко сказать. Пошли меня, Буранов. Я пойду, Буранов. Товарищ, я найду кого послать. Товарищ Чубарев, Я. бери. Есть. Со мной, товарищи. Не больно дорог, товарищи. Вооруженные восстанет вам неплохо давить. Все равно паразиты. Да, да, головами рискуем. Так надо думать ими. Мы не головами рискуем, а большим. Слушаю. Так. Сейчас буду. Лосев, да, отлучаюсь на четверть часа, замени. Ладно. Да. Товарищи! Тихо. Товарищи! Вопрос. Есть ли нынче необходимость? Буранов сам еще вчера говорил, нынче рано. А нынче говорит, завтра будет поздно. А если завтра будет рано, сначала товарищ надо учет произвести. Железнодорожники не организованы раз! В Кронштадте настроение упало, два! Шесты. У нас на заводе после объявленного расчета народ, как мокрая курица! Это тебе три! Ты лучше посчитай пальцы у меня на ногах! И ты, ты, ты, лучше свои пальцы в кулак сожми. Да, да, да, да, да. Я-то, я свой рабочий кулак сожму, а вот вы, крестьяне, ха -ха, знаем вас, что... Земельку к рукам прибрали с сороку. Это ты так же узнал. Не верю я вам. Эка горе какое наше мужичкое. Парал, горе твое безгрешно, что ты ни в себя, ни в революцию не веришь. Парал. Верю. Только я ставлю важные вопросы остров. Вопрос твой важный, да острый, как старые репьи. Ты, ты прибаутки брось. Значит, товарищи, мы первые выступаем. А какая необходимость, ежели бы такое наше дело, умирай или защищайся? Да, да, умирай или защищайся. Такое наше дело и есть. А а уже а за за Товарищи, товарищи, это не страшно. Мы в учредительном собрании его заглотку. Заглотку! За глотку? За глотку? А а Лучше уж я тебя сейчас позатыл. Товарищи, товарищи, в чем дело? Да вот тут кое-кто выступать боится. Боится, пусть не выступает. А когда он других зовет не выступать? Что, безгрешных, что ли? Партии зовет выступать. Ждать товарища некогда. Надо брать власть сегодня. А если завтра отдадим ее назад? Вопрос. Эх, брат, они тебя напугали. Ленин на это так пишет. Не надейтесь, господа, что мы дадим себя запугать вашей запуганностью. А, а, да. а, вот я передал Ленину 13 вопросов. Почему не ответил? Ответил. Что? Ответил, один дурак может задать столько вопросов, что 13 мудрецов не смогут на них ответить. Товарищи, довольны? По партии выступать! Никаких прений! А, постановили! А вот тех, кто будет выступать, спросили? Значит, ты против постановления партии! Ты не веляй к Да он уж его давно поджал! А, товарищи, товарищи! Митинковать некогда! Князь, как у нас с оружием? Нехватка! В арсенал послать? Послана! Товарищи! Мосты разведены Теренским. Нам поручено немедленно принять участие в их наводке. Дальше будут директивы. Безгрешнов, подойди сюда. Что? Положи винтовку. Куда? Отсюда. А это зачем? Положи. Положил. Вижу. Теперь можешь уходить. Куда? Куда хочешь. Так это ты меня разоружил? Это не я. Подлые изменники тебя разоружили. Это, брат, шали. Не сметь, не трогай винтовку. Да ты что? Что творишь? Волю партии. Выйди, безгрешно. Выйди, говорю. Ну ладно. Ладно, Буранов. Виноват, Виноват. Что за безгрешным выйдет? Поддержать! Нету? Нет. Товарищи, безгрешных не может быть нам товарищем, потому что не верит в революцию и выступает против партии. Вы знаете, что товарищ Ленин требует изгнания из партии таких изменников. А где же Винтовка? У меня, товарищ Буранов а ну, держи, Марина. Винтовка тоже дел женское. Да разве так держу? Что это тебе, зонтик? Балда. Не твое дело, Губаш Верно, верно. Сам балда. В такой оказии да такую девушку не поцеловали! Я тебя, Мариша, давно жду, а губошлепу Товарищи, О, товарищи, стройся! О, товарищи, стройся. А, товарищи, помните, на великое дело идем. Назад ходу нет. Только что получено от товарища Ленина письмо. Вот что тут говорится. Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство. Нельзя ждать, можно потерять все. Правительство колеблется, надо добить его. Промедление в восстании смерти подобно. Вечером, 24 октября, красногвардейский отряд, возглавляемый Бурановым, захватил один из важнейших мостов через него. Поеживаясь от холодного, пронизывающего ветра, Буранов расставляет охрану. Товарищи, занять пикеты у моста! Сергей, стоять здесь! Есть. Марина, там! Связь держать. Умереть на месте, с пикетов не сходить. Мостов назад не отдадим. Попаловка наша. ним там наших казематах оказалась. Все на воле. Поздалы наши. Значит, начинается? Потихонечку. Степан. Поля, ты? Я вам поесть принесла. С утра ведь не ели. Молодец, Поля. На, поешь. Сергею дай товарищем. А, Сережа, ешь. Да что-то не хочется. Да. Не надо ли вам еще чего? Да нет, нет, все в порядке. На вот платок, закупайся. Да ну что ночь-то какая холодная. Ну не надо, не надо. Не спорь, бой, говорят, будет. Возможно. А ты не бережешься, как Гриша. Ну, вспомнила. Знаю, сказали мне. Ты его все собой заслонял, а он врывался. Ну к чему это? Ступай к детям. Я своим детям здесь нужнее. Помни, Степан, если что с тобой, нам всем горе будет. Береги себя. Да что вы меня все оберегаете? Ступай. Оберегать нам всем есть кого. Знаю. Ну, прощай, прощай пока. Это вы окоп. Ну, да я сам знаю. О Ленине. Вот она с ним разговаривала, а мне не доводится. Ну, да я дождусь. Дождусь. Ну, обязательно. Ну, гляди же. Стоять твердо. Я пройду на тот конец. Скоро вернусь. Буранов заметил, как с моста на набережную сошли два человека. Стой, товарищ, документы! Пожалуйста. Здравствуйте, товарищ Буранов. Здравствуйте, Владимир Ильич. Телеграф уже взят? Владимир Ильич, вокзалы наши. Петропавловка, телеграф. Тоже наш. Очень хорошо. Проверил? Проверил. Надежный? Надежная. А чего ты там загляделся? <смех> ну, чего ты такой? А ли что этот сказал тебе? Сказал. Что? Сказал хорошо, товарищи. А он это из каких будет? Будет Ленин. Что? Что? Да, да что же ты не сказал? Ты молчи, не кричи, не кричи. Ночь на 25 октября революционные войска захватили важнейшие учреждения Петрограда. Телеграф, вокзалы, радиотелефонные станции, мосты через него. Власть перешла в руки совета. Утром в одно из крупных правительственных учреждений, как обычно, явились на работу чиновники. А в директорском кабинете горячо обсуждали последние события. Директор учреждения Шмецгер, Тихой и Золотарев. Господа, нужно ли доказывать, что эта авантюра через неделю кончится? Да-да. Завтра Керенский с фронтовиками будет в Петрограде. На встрече ему организуется восстание гарнизона во главе с юнкерами. Поверьте, господа... Через три дня ни от большевиков, ни от ваших советов и союзов следа не будет. О, нет, нет, господа. Не так просто раздавить правительство, которое пришло к власти на солдатских штыках. Здесь другая теория. Только теория. Нет, нет, мы ее уже проводим. Мы хватаем за горло без штыков. Каким образом? Во-первых, самой сильной рукой, гостлявой рукой голода. Приблизительно тоже мы делаем с деньгами. Из Государственного банка мы уже изъяли 50 миллионов. Тоже обязаны делать все учреждения. Всю наличность изъять Изъять, Правильно. Безусловно. Простите, кстати, у вас здесь много денег? Сейчас наличными. 9 миллионов. 9 миллионов. 9 миллионов? Позвольте их нам. Нам. Комитету спасения Родины. Да. Нет, нет, Это уж извините. Чиновники забастуют, большевики первым делом не заплатят жалования. Но если у нас в учреждении забастовочный фонд... Ну тогда... а большевики, а большевики придут и положат ваш фонд в карман. Безусловно. Капитал, как и хлеб, должен быть законспирирован. Да, безусловно. Мы, мы с вами по этому поводу отдельно поговорим. Надо поговорить. Прошу, да, вместо. необходимо. Хорошо, господа, поговорим. Да, поговорим. мы поговорим. Что такое? Что это? В чем дело? Кто это? Что за шум в банке? Пришли представители от большевиков. Тихо, господа. Граждане, кто здесь управляющий? Что вам угодно? рабоче крестьянская власть послала нас в учреждение установить нормальную жизнь и правильную работу. Для этого остаются здесь два товарища, которых вы познакомитесь с делами. Все их распоряжения для вас обязательны. Позвольте, товарищи, ваша компания пришла сюда? Не компания, гражданин. Это советская власть пришла. Позвольте, где же это в мире видано? Нигде в мире не видано, правильно, гражданин. Князев? Да. Котов? Здесь. Остаетесь здесь на работе. Хорошо. Связь держите со Смольным? Есть. Пошли, товарищи, в следующий Они пьяные, кажется. Незаметно. Итак, вы, товарищи, хотите руководить нашей работой? Руководствуйтесь, любезный, сами. Ну как же вы хотите, чтобы мы для вас работали? Для нас? Для себя работайте. Это как же? А также по-советски. А что значит по-советски? Значит, по совести, гражданин. Это по чьей же совести? А, знакомый, не по твоей, милой мерка не та. Ну, что же, товарищи, вот вам дела. Это контокурентные счета, это сальдо, ясно? Ну уж чего яснее? Смеются, Сергей. Не давай виду фасонца. Нет, этот вид нам не идет. Надо проще. Дорогие товарищи, пришла в Россию народная, кровная... Советская власть. Давайте работать с советской властью. Советской власти нету, ребята. Ребят тут нету, любезной. Выросли. Вашей власти нет и быть не может. Мы не признаем, и работать с вами никто не будет. Можете спросить господ чиновников. Товарищи, Будете работать с рабочей крестьянской властью. Ну? Ну, товарищи. Да, разговорились, что твои покойнички. Шмидрир, а я на всякий случай деньги из кассы уже забрал. Правильно. Смотри, Сергей, господа что-то понесли. Стойте! Стойте! куда? А, куда а, я, а, говорю? Одну я говорю? А ты что носишь? Каш? Да? Ничего. Да, что носишь это, это Так это бумаги. А каш? Открой. Что не могу? Не могу это, это государственное достояние. Давай секретные. А можно и посекретить? Черт! Девять <реклама> миллионов! Не <реклама> грабить! Не дам! А зачем воровал? Эх ты, хлолускац! Садись, князев, на О. капитал, не выдавай. Я вас преследую! Не пугай, не пугай, понимаешь? Ты уж гнал нас на расстрел. А, помнишь, князев у Растегина в тюрьму нас гнал. Где их всех запомнишь, что в тюрьму нас гнал? Бандиты, разбойники, раз, раз, раз, раз, раз, раз, Ну, Серёга, кажись одни на хозяйстве остались. <сих> кажись так. <сих> На миллионах-то долго сидеть? Ну чего, посидим, покурим. Слезли бы вы, ребята, с капитану. А то не вышло бы чего, господин директор войдет. А ты нас, товарищ швейцар, не пугай. Звони Серега в Смольный, что приехали получить. Смольный! Смольный? Э, слышь, скажи там, товарищ, чтоб прислали за капиталом. А за каким? Девять миллионов. Э, да там знает куда. Как называется? Мистерство всяких делов. Да все разбежались, понимаешь? Ну да. А как это не до нас? Мы вам тут не капиталисты, понимаешь. Ну, ты объясни, может, мы к такому капиталу не привыкшие я. Это ты, понимаешь, сам туда пойди. Ну, позови, кого другого. Ты скажи ему, капиталу нежности требует. Да ты-то почем знаешь? Знаю, из нашей слезы до крови он. Эй! Слышь, свольный! Никто не подходит. Значит, серия опять на Капитал. Дай-ка я крутну пожёстче. А ну давай, давай. Смольный. Ну чего? Гудет, как юга. Видать, со всем миром разговор идет. Смольный, товарища Ленина, князем скажите, неотложный вопрос об капитале. Здравствуйте, товарищ Ленин. Да тут, товарищ Ленин, невзапность. Мы взяли учреждение с капиталом, а начальство сбежало, все чины, а мы при капитале остались». 9 миллионов, и как обойтись, не знаем. Мы хозяева? По-хозяйски говорите, а? Да ведь оно, товарищ Ленин, в хозяйстве всякая копейка, видать, но с такой суммой не случалось. Случилось, это верно. Отвечаем за его. А послать его к вам смольной, с охраной. Вот это самое, товарищ Ленин. Спасибо. С Понимаю, товарищ Ленин. Есть. Фух. Ох ты, мачезная. Уж ли сам, товарищ Ленин. Аминь. Сами вы говорите этому капиталу хозяева и отвечайте за его перед всем народом. Давай сюда верх людей. Охрану. 25 октября 1917 года. Огромный актовый зал Смольного. Входят новые и новые группы рабочих, солдат, матросов, крестьян ходаков. Все ждут Ленина. Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась. Отныне наступает новая полоса в истории России.